Иннокентий Филатович вставил новые, хорошо пригнанные зубы и, как грудной младенец, учился говорить с Все как-то не вытанцовывалось. сю сю -сю, сю сю сю А когда старик напивался, бормотание его становилось смешным и непонятным. Но он не унывал. С помогал Прохору в работе, лично бегал на телеграф, производил нужные заготовки, купил и отправил большой скоростью в Сибирь десять вагонов мануфактуры, галантереи, обуви и других товаров. Кое-что подсунуто в общий счет и для своей ловчонки, и на изрядную, конечно, сумму, но ведь Прохор Громов не станет же придираться к мелочи, на то он и Прохор Громов а вечерами сидел где-нибудь в трактире, слушал «Цыган», «Певичек» или смотрел кино. По субботам и в праздничные дни он посещал храмы. У Спаса на Сенной у него вытащили большущий кошелек, но в нем было всего рубля три серебра и старые челюсти с лошадиными зубами. Инокентий Филатович жалел их выбросить, полагая, что в коммерческом деле и они когда-нибудь допригодятся. Да Красивая цыганского типа баронесса в Ландо, рядом с Вдотией Фоминишной Праховой, а напротив, прохор. Экипаж Катившийся через каменно-островский к стрелке, сильно накренился в ту сторону, где сидела мадам Прахова, да и не мудрено, в этой молодой, но мастодонистой даме никак не менее восьми пудов. Бюст выпирал горой, вот-вот лопнут шнурки, распадутся кружева. Прохора разбирала мальчишеское любопытство а бедра, плечи, свежее, румяное, чуть надменное, чуть властное лицо, а эти рыжие, густые, пронизанные солнцем волосы, а большие серые, влекущие к себе глаза, а полные улыбчивые губы и веселый блеск ровных, как один зубов, чуть черт! Ох, пропало твое сердце, Прохор! Покрикивал лихач, и все мелькало, проносилось, отставало. В пятом часу вечера инженер Протасов получил записку. «Миленький А.А., приходите обедать. Мне почему-то очень-очень грустно. Н.Г.» Скоро полночь, пристава нет. А он сидит, сидит, наденька в смущении. Но эти ее фигли-мигли давно знакомы Владиславу Викентьевичу Парчевскому. Он целует ее оголенную руку повыше локти и слащаво с дрожью говорит, а с мужа нет, то в чем же дело? Натенька оправила подушки, отвернула одеяло. Инженер Парчевский снял с левой ноги сапог. Часы пробили полночь. нос Что? Не пора ли домой? Миленький Сибирячок? О, у меня дом далеко, ответил Прохор. И погладил своей лапой Маленькую с розовыми ногтями кисть руки Разве два слова по телефону? Маша, подслеповатая и пожилая за одну прислугу Убирала со стола чай, пустые бутылки, закуску Все трое были порядочно подвыпивши Алло ты ты? Тут я в одном доме задержался, у купца Серебрякова. Да-да-да, не жди. Ночую здесь. Ну да, приятного вам». Он повесил трубку. А дочь Фоминишна хохотала с каким-то задорным нахальцем, интригующе. «Однако...» «Однако», — тянула она густым контральта, — «это мне нравится».